Глава двадцать первая. Одри Тосни. Этим утром я открыла глаза ни свет, ни заря и четко осознала одну вещь. Если любые отношения идут по накатанной, то следующим этапом у нас с Аароном будет секс. Вот так просто и уже не особенно шокирующе. Просто после вчерашнего обещания Аарона выровнять счет в мою пользу, Все как-то встало на свои места. То, чему учили в пансионе и настойчиво вбивали в голову последние годы моей жизни, я также настойчиво оттуда выбросила. Я не монахиня и точка. Тем более то, что я испытала с Аароном, с каждым днем заставляло мое сердце и тело трепетать. Поэтому я для себя все решила. Сегодня свершится главное. «Аарон достойный человек, мой жених, отец моих будущих детей, и мне действительно с ним нравилось быть. А значит, решено». Встав, я приняла душ, а после, быстро позавтракав и не дождавшись, когда спустится, Аарон сбежала в конюшню. Себе я не врала, это был именно побег, чтобы не попадаться на глаза жениху раньше времени. А еще я надеялась немного привести мысли в порядок на свежем воздухе. В своем воображении я решила, что вполне в моей власти сделать будущую ночь такой, какой захочу. Вряд ли Аарон будет возражать, если я попрошу горничных сервировать в моей комнате стол с вином и легкими закусками, а сама разожгу свечи и выберу красивый наряд. От мысли об этом мои щеки залили. Господи, неужели я строила настоящий план по соблазнению мужчины? Да, совершенно определенно, это был именно он. А еще я поняла, что сегодня мне просто жизненно необходимо особое платье, причем не из числа тех, что купил Аарон. Мне хотелось сделать ему сюрприз, а для этого было необходимо попасть в город. Когда я вернулась от лошадей собняк, Наступило время ланча. Поинтересовавшись у прислуги, кто мог бы отвезти меня в город, я расстроилась. Водитель Аарона, разумеется, был с хозяином дома в Нью-Йорке, а в обязанности охраны быть извозчиками не входило. Вначале я расстроилась, попыталась убедить себя, что платье — это всего лишь прихоть, мелкая и абсолютно неважная деталь. Но чем больше я об этом думала... тем больше грусти на меня находило. Первый раз, в моем понимании, должен быть особенным, начиная от платья и заканчивая музыкой, которая будет играть фоном. От мысли отвлек звонок телефона. Взглянув на экран, я прочла имя Донована и незамедлительно подняла трубку. Неужели он узнал что-то о моем наследстве и теперь звонил о нем сообщить? «Слушаю, мистер Донован», — приветливо ответила я. «И вам ласкового дня, милая Одри», — как всегда безупречно вежливо отозвался он. «Как ваши дела, мисс Тосни?» «Прекрасно. Я рада, что вы спросили. Вы звоните рассказать о каких-то новостях?» Раздался тихий, незлобный смешок. «Вы проницательны, юная мисс. Именно так». Пришлось немало повозиться, но вы оказались правы. Второе завещание действительно существует, причем не вашего отца, а вашей матери. И вскрыть его станет возможным только после того, как вы выйдете замуж. Кстати, думаю, ваш дядюшка уже тоже в курсе. О чем вы, не сразу поняла я. Мистер Альбинони недавно заказал билеты в США. и собирается навестить вас на днях. Думаю, он хочет лично сообщить вам новость о завещании, а может просто поздравить с предстоящей помолвкой. О, обрадовалась я, это было бы замечательно. Дядюшку увидеть очень хотелось, и его мудрые советы никогда не были лишними. И даже его выбор жениха для меня уже воспринимался подарком судьбы». Да, вначале я была в шоке от мистера Харриса, но теперь все же понимаю, как оказался прав дядюшка Энрике. В этот момент вновь вспомнились собственные планы на вечер, и грусть накатила с новой силой. Мистер Донован, меня внезапно осенило идеей. Подскажите, а ваше предложение прийти мне на помощь, если понадобится, еще в силе? Разумеется. У вас что-то стряслось? «Не совсем», — уклончиво ответила я. «Но мне бы очень хотелось попасть сегодня в город до вечера и вернуться к приходу Аарона. Если у вас нет своих дел, вы бы могли меня отвезти?» «Разумеется. Только доложу вашему жениху». «О, нет, нет!» — поспешила его остановить я. «Ни в коем случае. Я готовлю Аарону сюрприз. Он ничего не должен знать». На мгновение повисла пауза. «Даже так», — протянул Донован. «Должно быть, он решал, стоит ли ради меня лукавить перед собственным начальством. Я приготовилась услышать отказ, но его не последовало. Буду в течение часа, мистосни». Я рассыпалась в благодарностях и, положив трубку, тут же принялась собираться. Пересчитала немного наличности, что у меня было. Проверила карту, которую мне выдал Аарон, еще пока по магазинам ходили. Сложила все в сумочку. Разумеется, я не собиралась идти во все тяжкие и тем более опустошать бутики. Дорогие платья и наряды – это, конечно, прекрасно. Но лично я всегда считала, что особое платье можно найти даже в обычном магазине. Ведь не в цене дело, а в душевных ощущениях. Когда за мной приехал Донован, я даже не испытала укола совести, что сажусь в машину к чужому мужчине. В отношении поверенного Аарона я вообще не испытывала опасений. И тем более была уверена, что даже если кто-то из слуг доложит хозяину по телефону, то Харри соревновать не станет. «А что за сюрприз готовите, если не секрет?» Спустя минут десять езды по трассе спросил мужчина. «Секрет!» — тихо ответила я и густо покраснела. «Точнее, не совсем. Просто я хочу купить платье». «Платье?» — удивился Донован и даже отвлекся от дороги, посмотрев на меня. «Насколько я в курсе, мистер Харрис купил вам едва ли не десяток различных платьев». «Это все не то!» — попыталась я найти подходящие слова. «Они все официальные». пропитанные запахом роскоши и денег. А мне нужно простое, подходящее. Подходящее для чего? продолжал допытывать Донован. И я опять залилась краской. Но ну, не объяснять же, что для того, чтобы Аарон его с меня снял. Поэтому я нашла первое подходящее объяснение для романтического ужина на двоих. Донован хмыкнул. немного притормозил из-за пробки впереди на светофоре, а когда машина окончательно остановилась, повернулся и внимательно посмотрел, с какой-то грустью произнеся: "Вот гляжу я на вас, милая Одри, и не понимаю, почему мир настолько несправедлив. О чем вы? О том, что все достается таким, как Харрис. Он недостоин ваших сюрпризов, мистосни." «Я не понимаю», — растерянно прошептала я. «Почему вы так говорите? Вы же его преданный работник». «Прежде всего я джентльмен, милая Одри, и мне больно видеть, как такая девушка, как вы, дарит такому, как он, всю себя. Не надо краснеть так, милая. Я прекрасно понял, что именно вы ему готовите. Просто поверьте мне». Не стоит спешить со столь щедрыми дарами. Этот человек не такой добрый и честный, каким кажется. Я смотрела на Донована и не верила в то, что он мне все это говорит. Он же поверенный Аарона. Как так? Зачем портит мне настроение? Или действительно хочет сказать мне о чем-то важном, но не может объяснить прямо? Почему вы говорите загадками, мистер Донован? «Скажите, как есть». «Не могу». Зажегся зеленый, и мужчина вновь вдавил газ. «Есть вещи, о которых я должен молчать до самой могилы. Просто поверьте, я хотел бы для вас только добра, Одри». А человек, который поднялся с приютской скамьи до финансовых вершин, пережил всех конкурентов, чьего взгляда боятся люди на работе, «Подумайте, Одри, возможно ли заработать все эти деньги, что есть у Аарона, честно, не переступая через жизни и трупы?» «Думаю, вы знаете ответ». Я зажала себе рот руками, сдерживая рвущийся наружу вопрос. «Аарон убийца?» Но я даже произнести этого не могла, потому что не хотела в это верить. «Разверните машину», — потребовала понимая, что мое настроение окончательно испорчено. Я хочу вернуться обратно в поместье. Простите, мисс Тосни, Донован выглядел виноватым. Мне не стоило вам говорить об этом, просто вырвалось. Мне не за что вас прощать, вы ничего не сделали, — отозвалась я. Лишь дали пищу для размышлений. Он хотел что-то сказать, но, взглянув на меня... Лишь тяжело вздохнул и промолчал. Сцепив руки перед собой, я смотрела на дорогу, ожидая, когда же Донован развернется. Но этого все не происходило. «Мы не возвращаемся?» — спросила я, повернувшись к нему. «Почему вы?» — «Я испортил вам настроение, Мистосни», — отозвался поверенный Аарона. «Каюсь и прошу прощения. Виноват, хоть и не хотел этого». Но прошу, дайте мне исправить свою ошибку. «Дело в том, что мне больше не хочется в город», — повторила я, качая головой. «И на вас я зла не держу. Просто мне и правда нужно подумать». «Конечно, нужно», — тут же согласился Донован. «Вы ведь не выходите из дома, сутками находясь под влиянием жениха. Это очевидно». «Под влиянием?» Аарон — прекрасный манипулятор Нистосни. Донован куда-то свернул и вскоре припарковался у придорожного кафе, продолжая говорить. Мы встретились с ним больше семи лет назад, и я тут же загорелся идеей работать на него. У меня были отличные перспективы, звали в адвокатскую контору на должность младшего помощника, обещая быстрый карьерный рост». но ваш жених сразу разглядел мои способности. Он это умеет, понимаете? Видит людей насквозь, приглядывается ко всем и распределяет на нужные для себя места. Так было и со мной. Хотите сказать, а Аарон вас использовал?» Я округлила глаза. «Мне казалось, вы очень хорошо обеспечены благодаря работе на него». Донован посмотрел на меня с какой-то обидой. даже злостью, будто я сказала что-то оскорбительное и не поняла самого важного. Но уже спустя миг все изменилось. Адвокат снова заулыбался, как делал это много раз раньше. Голос его стал спокойнее, пальцы, впившиеся в руль, расслабились. «Я вовсе не говорю, что мистер Харрис плохой человек», все так же улыбаясь, произнес Донован. но и сказать, что он хороший, у меня язык не повернется. Вы не понимаете, почему, так ведь? Я работаю на этого парня, вкалываю день и ночь и предан ему, как никому другому. Представляю, как выгляжу в ваших глазах. И тут пришло время пояснить. Я устал от того, что мы делаем. Хочется найти честную работу, пусть и с меньшим достатком. Завести семью. спать ночами, не ожидая, что могут позвонить в любой момент и потребовать решать новые проблемы. «Новые проблемы?» — по спине пробежала дрожь. «О, не стоит думать об этом!» — тут же отмахнулся Донован. «Вашего жениха никто не арестует, вломившись в дом и напугав вас. Я не позволю. Не зря мистер Харрис столько мне платит». «Вломившись в дом?» Я обхватила себя за плечи. «У Аарона проблемы с законом?» «С чего вы взяли?» — удивился Донован. «Я ведь сказал, что никаких проблем нет. Дела вашего жениха в надежных руках». И он показал свои руки. Я посмотрела на длинные пальцы с хорошим маникюром, завороженно проследила, как он протянул их к заднему сиденью, подхватил там портфель и расстегнул его. «Кстати, о делах», — адвокат улыбнулся мне. «Вы же тоже давали мне поручение, помните? Ваш контракт с мистером Харрисом. Я сам его составлял и не думал, что кто-то сможет найти в нем слабые стороны. Но вы поставили задачу, и мне стало любопытно. Поэтому вот и плоды этого любопытства». Мне на колени легла прозрачная папка с бумагами. Все еще не в силах понять, что происходит и как быть с полученной информацией, я дрожащими руками открыла папку, чтобы увидеть тот самый контракт о предстоящем брачном союзе. И сразу нахлынули страшные воспоминания о том, что Аарон может быть и жестоким. Ведь именно тогда он толкнул меня к столу, заставляя... Я зажмурилась и тряхнула головой. пытаясь вернуть мысли в нужное русло. «Там сделаны пометки карандашом», — Донован продолжал перебирать бумаги в своем портфеле. «Взгляните, мисс Тосни». Послушно перевернув первую страницу контракта, на которой пометок не было, я обнаружила несколько бумаг, скрепленных сверху. Глаза быстро, практически не задумываясь, прошлись по буквам и цифрам, а руки сами пролистали договор аренды квартиры в центре города, в конце наткнувшись на чек, подписанный Аароном. «Здесь что-то не то», — прошептала, показывая бумаги Доновану и наблюдая, как меняется выражение его лица. Увидев договор, он испугался, затем постарался скрыть это под маской любезности и заговорить мне зубы. «Ох!» А я как раз ищу их. Благодарю. Это это просто бумаги. Работа, знаете ли. Читайте контракт. Там есть кое-что интересное. Если вы все еще хотите заполучить свободу выбора, конечно. Этот договор, прервала я адвоката, глядя, как ловко он прячет бумаги в кожаном портфеле. Аарон снимает кому-то квартиру? Вам? Мне? брови адвоката взлетели вверх после чего он обиженно выдал нет я не его содержанка мисс тосни у меня есть квартира хоть она и не в центре нью йорка и виды из окна там похуже чем у у нассекся и снова в глазах появился испуг ох сколько же времени мы с вами потратили зря а я хотел пригласить вас пообедать и обсудить контракт но теперь вспомнил, что нам и правда лучше вернуться в поместье мистера Харриса. Там я вас оставлю, и...» Я вскинула руку, останавливая поток слов. «Так в той квартире живет содержанка моего жениха?» Спросила со всей холодностью, на которую была способна. «Это так? Прошу, не нужно скрывать. Так вы сделаете еще больнее». Донован отвернулся, сжал кулаки. «Я не могу говорить об этом», — ответил он. «Не нужно таких вопросов». «Пожалуйста», — шепнула, прижимая руки к груди. «Неужели он... он продолжает оплачивать услуги Кристиа Меллы?» Адвокат резко обернулся. «Откуда вы ее знаете?» Его брови сошлись на переносице. «Он сам рассказал вам». Я закрыла ладонью рот и без сил привалилась к спинке сиденья. Слезы скопились в глазах, грозя вот-вот прорваться наружу. «О, мистосни!» — голос Донована был полон боли и сочувствия. «Простите, я совсем не так представлял нашу встречу. Как мне помочь? Я такой идиот!» «Нет», — шепнула я, — «вы просто оказались единственным честным человеком во всем этом городе». «Прошу, отвезите меня в дом мистера Харриса, пока он не начал искать нас. Мне нужно остаться одной, перечитать контракт и обдумать услышанное». «Конечно», — Донован завел машину и тронулся с места, а я прикрыла глаза, чувствуя, как замерзаю от отчаяния. «В кого я такая глупая? Как могла поверить, что Аарон Харрис легко откажется от любовницы, из старых привычек мне в угоду. Кто я ему, в конце концов? Коллекционная вещь, купленная на аукционе. Не дешевка, такую нужно беречь. Запереть дома и иногда показывать гостям. Вложения, опять-таки. У него денег много. Он может себе позволить и меня купить, и Кристи содержать, и донован урод закрыть. И вроде все так понятно, так очевидно. но от чего тогда так горько в душе почему я так прикипела к этому тирану и моральному негодяю всего за несколько совместных дней да и был ли он таким уж негодяем мне нужно было подумать а еще лучше посоветоваться с дядей к единственным родным человеком во всем мире притормозив у торца дома донован сообщил что вспомнил о каких то планах и попрощался со мной буквально выпроваживая из авто. Стоило мне оказаться на улице, он сразу уехал, даже не предлагая проводить, словно бежал от меня. Я грустно улыбнулась, глядя вслед ускоряющейся машине и делая вывод о том, что, должно быть, напугало единственного возможного друга своим упадническим настроением. Ведь я даже не поблагодарила его за попытки помочь Лишь выслушала откровение и отвернулась. Чувствуя себя раздавленной и растерянной, я пошла к дому, успев заметить, как за мной наблюдал из окна один из охранников. Но стоило мне посмотреть на него, тот скрылся за гардинами. В тот же момент вдруг подумалось, насколько неправильно со стороны могло выглядеть мое поведение. Уехала с поверенным мужа, никому ничего не сказав. а вернулась расстроенная и крадусь с торца. А ведь платье так и не купила. Теперь эта идея казалась нелепой, зато в руках сжимала скрученной трубочкой контракт с пометками от Донована. Все это могло выглядеть как некая форма предательства. Еще вчера я таял от прикосновений Аарона, а сегодня так вышло, строю против него заговор». изыскивая способ уйти, не заплатив устойку. Чем же тогда я лучше? Ноги сами привели меня в спальню, которую всего за несколько дней привыкла считать своей. Все в ней стало милым для сердца, приятным и даже каким-то родным. И мне не хотелось уходить отсюда. Напротив, именно здесь я чувствовала себя спокойнее. И именно здесь я как никогда остро ощущала, насколько близок стал Аарон Харрис. Смогу ли я просто уйти от него теперь, даже узнав всю неприятную правду? Он не прогнал любовницу. Его бизнес, скорее всего, противозаконен, а подчиненные больше боятся, чем уважают его. Моя голова разрывалась от сомнений и противоречий. а сердце не позволяло поступить нечестно. В довершении всего, когда сомнения и тревоги достигли своего апогея, из коридора послышался голос Аарона. Он что-то крикнул водителю, кажется, отпустил на сегодня. Мне стало тяжело дышать от понимания. Сейчас и только сейчас нужно было сделать выбор. выйти навстречу жениху и поговорить с ним на чистоту, рискнув тем самым навлечь на себя его гнев, или позвонить дяде Энрике, чтобы попросить помощи. Я зажмурилась на миг, а, открыв глаза, уже знала ответ.